«Дневник Кото Сапиенса». Книга, написанная от первого лица котом Барсиком, которую я перевела с кошачьего. 8 сентября. Люди часто совершают бессмысленные поступки. Взять, к примеру, хозяев. Непонятно, зачем купили новую мягкую мебель. По мне, так и прежняя была вполне хороша. Ну и что ж, что у старого дивана пружины ослабли, он пошел колдобинами. Зато на нем мы с Ваней могли кувыркаться в свое удовольствие. А теперь ни-ни. Ванины права ущемлены до невозможности На диване не скачи, ничего, сидя там, не ешь, чтобы обивку не испачкать. Руки мой с мылом, чтобы подлокотники не замусолить. В общем... Не дыши и не чихай. Хорошо еще не додумались меня в ванную гонять, лапы мылить, перед тем, как забраться на их драгоценный диван. Поначалу я не слишком огорчился, что мебель поменяли. Как полагается, изучил обновку, обнюхал со всех сторон, вскочил наверх, прошелся по спинке, спрыгнул и собирался улечься между подушек, как вдруг услышал нечто странное. Хозяйка хвалилась своей подружке по телефону, что новому дивану кот не страшен. У него покрытие антикоготь. Я навострил уши, шуб это значило. Честно говоря, я не замечал, чтобы прежний диван при виде меня трясся от испуга. Мы сосуществовали довольно мирно. Я бы даже сказал, крепко любили друг друга. И потом, что это за антикоготь такой? Может, это для здоровья вредно? Посплю на таком диване, а потом все когти отвалятся? Я не робкого десятка, но быть смелым и быть безрассудным – не одно и то же. Я поспешно соскочил на пол. В конце концов, есть много мест, где можно полежать в свое удовольствие. Главное – узнать про этот самый таинственный антикоготь и про то, как с ним бороться» обычно мне на помощь пришел Ваня. Мы ведь с ним понимаем друг друга без слов. Он озвучил мой вопрос. Мам, а что такое антикоготь? Я весь обратился вслух, чтобы не пропустить ни единого слова. Хозяйка пояснила. У дивана особая обивка. Барсик не сможет ее порвать. Что? Мне бросают вызов? Чтобы я да не сумел порвать какой-то паршивый диван, может, кто-то и спасует, только не я. Я почувствовал невероятный прилив вдохновения, но внутренний голос советовал отложить эксперимент. Подобные опыты лучше проводить без свидетелей, чтоб никто не мешал. Возможность представилась в тот же день. Скажу честно, над обшивкой пришлось потрудиться. Сначала на ней оставались только зацепки от когтей, но мое упорство было вознаграждено. Наконец я возликовал. Все! Получилось! Никакой это не антикоготь! Дурят вашего брата, люди! К сожалению, хозяева не разделили моей радости. Вместо того, чтобы поблагодарить меня за то, что я открыл им глаза на лживость производителей диванов, Хозяйка взвигнула, как будто и мышь за шиворот попала. «Ой, вы только посмотрите, что эта скотина сделала! Новый диван порвал!» Я хотел заметить, что скотина по отношению ко мне звучит неприемлемо, ну, на крайний случай, с-кот. Но тут назов зов хозяйки сбежало все семейство. Я решил, что моего присутствия в данный момент не требуется и скромно удалился. Не люблю толпы. Сейчас я с него шкуру спущу, бушевала хозяйка. Порой на нее находят приступы нервозности, но такой истерики я еще не наблюдал. Потеря шкуры в мои планы не входила, поэтому я благоразумно затаился за холодильником. Нервно больных лучше не раздражать. Она была в таком состоянии, что мой вид мог ее сильно перевозбудить. С криком «Где этот мерзавец?» она ринулась меня искать. Понятное дело, а Болтус первым вызвался на помощь. Когда он заглянул за холодильник, я рванулся, как спринтер на последних метрах дистанции, сквозняком пронесся по коридору, юркнул в гостиную и, по старой памяти, спрятался за диваном. Меня вычислили тотчас. Я заметался, попытался выскользнуть, но тщетно меня окружили. О, жалкий жребий мой! И чего на меня все так ополчились? Подумаешь, всего лишь пара небольших царапин. Даже набивка не вылезла. Ну, почти. К тому же незачем было меня провоцировать. Кто говорил, барсик не сможет? Смог же! И вот вам людская благодарность. Вместо спасибо с меня собираются шкуру снять. Хозяйка ухватила меня за шкирку, как котенка. Согласитесь, это весьма унизительно для взрослого кота. Мало того, она велела принести газету. Я не настолько наивен, чтобы подумать, будто ей приспичило новости почитать. Я достаточно пожил, чтобы узнать. У газеты есть и другое применение. Перед казнью настроение публики было неоднозначным. Хозяин сердито хмурился, выражая солидарность с палачом. Алёна выглядела расстроенной, соболтуса можно было писать портрет под названием «Мой звёздный час». И только Ваня открыто вступился за меня. «Мам, не надо, барсик не нарочно ну «Ну, вообще-то, конечно, нарочно, но во имя спасения жизни иногда приходится прибегать к лжи». Я состроил самое умильное выражение, на какой был способен, и с мольбой посмотрел хозяйке в глаза, мол, «Тебе Прости, заблуждался, но жалость была ей неведома. Удары, свернутые в трубочку газетой, были не болезненными, но унизительными, а ведь обиды сильнее, чем боль. Когда наказание совершилось и меня отпустили, я нарочно сел у всех на виду и стал зализывать душевные раны, чтобы хозяину было стыдно, сами же вводят в искушение, а потом за газету хватаются». Закончив с процедурой, я снова забрался за диван. На этот раз я не искал убежища. Я залез туда по делу, чтобы примериться к задней стенке. Зачем злить хозяев, если они так нервничают из-за малейшей царапины? Но уж сзади диван мой! Я им покажу антикоготь! Вообще-то я не злопамятный, просто у меня Память хорошая.